Диккель Тарк. Осенняя пятнадцать. Флориан Келлерой. Вы посмели ослушаться меня? Фрэнк! Что я говорила о прогулках тренировок? Что? Я выкину весь твой хлам на помойку. Завтра же. Все твои игрушки, всю фанеру и плакаты с этими пресловутыми дирижаблями, с этой лохудрой принцессой. Мне надоел мусор в доме. Братец побагровел. «Только вместе со мной!» «О, как приятен его испуг! Прошу, не искушай меня, сопляк! Дверь открыта, никто тебя не держит!» «Уж я-то точно знала, это неподъемное ермо на моей шее никуда не сбежит. Никогда!» «Слишком привык жить на всем готовом, а самое важное решение, на какое он способен, это выбрать, что сожрать на ужин, булку или картофельный пудинг. Никогда это убожество не выйдет за границы, которую ему установлю я». Ответственность не про него, не про этот жирный зад, просаживающий время, собирая никому ненужные модели и варясь в собственных несбыточных мечтах. Бесполезное слабое создание, ничтожество. И я все яснее понимала, что даже потом, позже, он так и не станет достойным титула лорда Келлероя. Понимала и заводилась. В моей семье рос овощ, таких я видела в клубах, деток погибших на войне героев, просаживающих состояние родителей до последнего шега. Золотая молодёжь безна. Вообще-то я не собиралась сильно бушевать. Думала, перенесу беседу с Френком на утро. Демоны рорские, я с полупустым резервом и хочу только одного упасть в постель и уснуть. Но увидев эту круглую морду, разрушительная волна поднималась из глубины души сама по себе. Схватить бабраца за мятую рубашку, встряхнуть, дать по шее в конце концов, чтобы он наконец очнулся, прозрел. "Отвали от меня", огрызался щенок. "Не смей заходить на мою территорию, трогать мои вещи". Вот лучше бы он заткнулся. Гнев уже тёк по венам, и происходящее могло печально закончиться. "Молчать! Ты будешь меня слушать", спускала я поры. "Если тебя выгонят из секции, если Да пошла ты! «И твой шепард!» — взвизгнул братец, как поросенок. «Ах ты, скотина!» Сила замерцала в ауре, загудела. Заметив неладное, передо мной вырос Хайдер. А мальчишка тут же воспользовался моментом и рванул вверх по лестнице. Наверняка добро свое спасать. «Кто этот слащавый хлыщ?» — напал на меня друг детства. «Отвечай». «Что?» «Самоубийца! Посмотрите на него! Я ему отвечать должна!» Явился ко мне через пять лет и какого-то ответа требует. Ты купил ему билет, несмотря на мой запрет. С Шепардом тоже ты будешь общаться, когда он окончательно откажется учить Фрэнка, да?» Гул становился ниже. «Если немедленно не перестанешь нависать надо мной, приложу магией». Покосившись на моей ладони, вокруг которых возникало характерное свечение, он благоразумно отступил и вымолвил спокойнее. «Я не покупал ему ничего». «Не верю». Тогда откуда у него деньги? Я собралась обойти Хайдера и отправиться за братом, чтобы продолжить разборки, но гвардеец не позволил. Чистая сила зашелестела, сорвалась с пальцев. Мэтт прытко увернулся, а висевшая за его спиной картина, изображавшая наше поместье, рухнула на пол. Грань, моя любимая. Багет разлетелся на куски. А друг детства уже схватил меня, крепко прижал к своему стальному торсу, почти один в один повторив объятие кайка. Вот только Бергский лорд был нежен, а этот громила невыносимо груб. Ты не ответила. Почему расхаживаешь в пиджаке этого зализанного урода? Что вы делали? Не твоё дело. Ошибаешься, моё. Почему меня все хватают, когда им вздумается? Тихо, тихо, успокаивал Хайдер, пытаясь бездвижиться противляющейся меня в мудрённом захвате. К демонам, Фрэнки. С шеппердом я поговорю, никого не отчислю. А теперь выдохни, сбрось магию и наконец расскажи, кто он. Я весь день сидела у твоего порога, предупреждал же, что приду, а ты возвращаешься под вечер с каким-то богатеем. Специально решила надо мной поиздеваться, да? Внезапная ярость погасла, ей на смену пришла слабость и апатия. Как все надоели. Силу я всё-таки сбросила, к потолку поднялись серебристые облака. Руки уперей, прошептала сквозь зубы. Больно. Мы отражал жёсткие объятия, и я свалилась в кресло у камина. Его ты руки убрать не просила. Сейчас бы закутаться в какой-нибудь плед, накрыться с головой, спрятаться от целого мира. Мне кажется, ты не имеешь права на ревность. Да. Я единственный, кто о тебе беспокоится. Кому не наплевать? За 5 лет, пока меня не было, ты съехала по наклонной, Фло. Круто так съехала. Проблемы с манерами и соблюдением правил у тебя были всегда, но сейчас катаешься в экипаже каких-то подозрительных типов, играешь в идиотские рейши. Да мишка как паровоз. От нецензурной брани даже мне становится не по себе. А я в армии всякого наслушался, поверь. Ты, Графиня, может, забыла и должна соответствовать. У твоего отца случился басердечный приступ. Уветь, он как ты в мужском пиджаке бестыдно тискаешься с каким-то уродом на глазах у всех соседей. С нескрываемым отвращением я следила, как эта гора мышц вышагивает передо мной, будто лектор перед нашкодившей студенткой. Грань, какое лицемерие! Тискайся я с ним, у него и мысли бы подобной не возникло. Теперь же Мэтт заделался моралистом. Теперь же Мэтт заделался моралистом. Губы кривит, профиль свой грозный демонстрирует. «Ты много себе позволяешь», — угрожающе процедила я. Я обещал заботиться о тебе, и я позабочусь. Кто этот франт? Ой, ты какой? Позаботится он обо мне? Нет, ну вы видели? Он обо мне позаботится. Нашёлся. Это лорд Кайк, мой поклонник. Я закинула ноги на пуфик. Один из многих, обеспеченный, учтивый. Кто знает, может, наше общение разовьётся во что-то большее. Он тебе не пара. Не подходит. Да ты что? забавлялась я считаешь подходящим себя неужели он действительно не шутил и решил будто я тут 5 лет его жду с своего друг детства обесдоленная обедневшая но зато не потерявшая высокоморальных качеств ах да у меня же и до этого с ним были напряжённые отношения наивный идиот думаешь я ревную я хочу чтобы ты была счастлива а этот лощёный пиджак мне не нравится от него за километр гильдии воняет Морда мошенника. Мэтта перся на спинку кресла. «Хочешь перейти границу? Ты с ним упадёшь на самое дно. Ты, Флориан, графиня, леди. Забыла, что это значит? Слова «честь», «долг», «традиция», «нравственность» тебе больше ни о чём не говорят?» Разозлил. Как же всё просто. Я с сожалением покачала головой и посмотрела ему в глаза. «Это ты перешёл все границы. Явился в мой дом, Оскорбил меня и ни в чем не повинного человека, потому что он мне нравится. Придумал себе не вещь, что и снова меня оскорбил. Изображаешь из себя такого правильного, принципиального, а сам не веришь в свои дурацкие аргументы. В прошлый раз ты мне что предлагал? Переспать? Не так ли? Как-то не стыкуется с высокой нравственностью, которую ты вдруг взялся проповедовать. Обидно. Тебя что, слили? И теперь надо любыми способами обгадить более успешного конкурента. Ты такой же, как Фрэнки, мальчишка, не получивший заветного леденца. Покурить бы, но портсигар остался в сумочке. Хайдер смотрел на меня, словно видел впервые. Да и пусть отправляется за грань. «Я не поверил тебе», — помедлив произнес он. «Фрэнк сказал, у тебя никого нет. Это все гребанная хрень. Выбери нормального мужика, я слова не скажу. А этот утянет тебя. Ты пропадешь из-за чего?» Из-за денег, которыми он готов тебя обеспечить. Ты графиня с деньгами или без. С ним ты даже не заметишь, как станешь одной из этих продажных шкур. Ну уж нет, не позволю. Хайдру всю жизнь не нравились мои друзья, подруги. Он до смерти ненавидил Карлу, считал её ветреной вертихвосткой, водившийся со мной лишь потому, что в группе не было других аристократок. Ты его не знаешь. Я и так вижу. Не мужик, а баба какая-то кудрявая, с лахом на голове. Всё, Хайдер, уходи, указала я на дверь. Ты наговорил достаточно. Не вижу смысла продолжать. Если бы не наша прежняя дружба, я бы сама вышвырнула тебя из своего дома. Мэт схватил свою кожаную куртку. Не думай, что я спокойно проглотил всё это дерьмо. Не будешь ты с этим Кайком. Помини мое слово. Так и не одевшись, Злой Хайдер выскочил на улицу, громко хлопнув дверью. Я поморщилась. Придурок. Увидев меня с настоящим лордом, взбеленился. Про мораль вспомню. И отца приплюл. Фу. Офицер, а на самом деле ещё один простолюдин, не способный принять своё поражение достойно. Распохнув ворта чужого пиджака, для меня слишком длинного и больше похожего на плащ, я взглянула на разорванное платье. М-м, да. Мэтт даже не заметил, в каком виде я вернулась домой. Что подол в пятнах, а на коленях ссадины, не залеченные целителем. Заботься он обо мне по-настоящему, увидел бы. Но нет. Его вдруг беспокоила нравственность. Прикрыв глаза, я ощутила болезненный душевный спазм. Как-то гадко все и неправильно. И пусто. Одиноко. По-настоящему никого нет рядом. И не было никогда. Сколько людей вокруг, а ты одна. Всегда одна. Я глубоко вздохнула, попыталась заполнить воображаемую дыру в груди хотя бы воздухом. Если остановиться, замереть на секунду, в голову лезет всякая чушь. Просто не надо останавливаться и задумываться об этом. Просто надо двигаться дальше. Бланш. Вот кто мне сейчас нужен. Я напитала её сигнатурой силы и стала ждать. тяжелое сознание подключилось к каналу связи тихая обволакивающая радость укутала меня лучше любого пледа о грань как же мне повезло с подругой-чтецом способной на подобные эмоции впрочем я ощутила и холодок обеспокоенности фло что-то случилось сейчас она захлопнет волшебную ментальную шкатулку своей радости посчитав её неуместной когда со мной что-то не так вот кто мне никогда не лгал не изворачивался не хотел уложить в постель и как-нибудь использовать. Лучшая подруга, почти сестра. Мне прийти, Фло? Её беспокойство росло. Нет, ни в коем случае, возразила я. Это всё тяжёлый день. Фрэнки и Хайдер кретины. Про Кайка и нападение решила не говорить, иначе через 20 минут Бланш будет ломиться в мою дверь. «Просто скажи мне, что у тебя все прошло чудесно с Арклином, что мы в безопасности, и ты не облажалась. И про Бекслера не проболталась. Просто скажи, что у нас все прекрасно». Она растерялась на секунду, поколебалась, хотела спросить что-то, но передумала. Слишком чуткая. Эфир затопило душевным теплом. Почему-то в сознании всплыло давнее детское воспоминание о том, как я сидела на берегу моря осенью, было ни жарко и ни холодно. Уютно. Ветер трепал короткие волосы. Я перекладывала камушки из одного ведёрка в другое. Тихонько шумели набегающие волны. Всё прекрасно, Фло, как я и обещала, мягко заверила она. Зря я предвзято относилась к мистеру Арклину. Он обходительный и внимательный. Мы гуляли в парке, потом ужинали в кафе, а сегодня я получила от него открытку с благодарностью за удивительный вечер. Очередная волна сдержанного восхищения накатила на берег моего разума. Знаешь, наверное, господин инспектор решил, что я крайне консервативная особа. Всё прошло чинно, мы говорили о погоде, природе, моей любви к кулинарии. Подруга засмеялась. Это странно идти под руку с таким могущественным деструктором. Я и он. На первом свидании это головокружительный опыт. Мой дар слава предкам не просыпался, но он мне не нужен, чтобы понять, какой господин инспектор надежный. Его спокойствие, уверенность в себе, они незыблемы, и это восхищает. Эх, повезет его избранница!» Под убаюкивающее щебетание подруги я вспомнила тот пикник на берегу моря. Совестно, но бланш я почти не слушала. Как комар пьет кровь, так и я насыщалась ее восторгами, пока они не уступили моей едкой горечи. Зря я поставила тот блок, Фло. И с этим Бекслером теперь мы должны помочь Бену. Ведь, несмотря на свою замкнутость, он хороший, правильный и честный. Я точно это знаю. Если с ним что-то случится, хватит того, что он мучается из-за интереса ко мне. Кстати, про Бекслера я узнала. Его отправили на несколько месяцев в лечебный пансионат в Шордост. Отличная новость. Ты успеешь за это время навести Арклина на правильный след. Внезапно в канале мигнул испуг бланш, хлестнул меня и исчез. Я напряглась. Что такое? Хм. Не уверена, что смогу. К тому же, я стараюсь не использовать дар. Мы должны предупредить его как-то иначе. И, если честно, я бы не хотела с ним снова встречаться. Точнее, хотела бы, но он же тебе нравится? Но это всё не настоящее, Фло. Ах, Бланш, такая Бланш. Ты чтец и можешь сделать так, что он действительно тебя полюбит и перестанет мучиться, как ты утверждаешь. Хотя, если уж на то пошло, мужчина обязан мучиться из-за женщины. Потом сильнее полюбит. Не уверена, что мне нравится твой выбор. Но не припомню, чтобы ты когда-нибудь фонтанировала таким романтическим энтузиазмом. Подумай. Может, пора пересмотреть свои решения и связать свою жизнь с ведомством? Нет, ни за что. Ну и зря. Как знаешь. Тогда смотри, не влюбись в него на самом деле. Не хочу, чтобы ты страдала, дорогая. Бланш ничего не ответила, я сонно зевнула. Этот бесконечный сумасшедший день подходил к концу.